где, как поговаривали, Сталин должен был выступить с какой-то новой программной речью, над которой он работал несколько последних дней. Но, узнав о приглашении Шуренбурга, Сталин приказал деканозику ехать в Остафьево. Ему на приеме выпускников Академии делать совершенно нечего. Для него он, Сталин, ничего нового не скажет. Дегонозов приехал в сопровождении заведующего отделом Центральной Европы Энкида Владимира Павлова, по совместительству выступающего в роли переводчика на важных переговорах. Со стороны немцев на завтраке присутствовали только сам Шуренбург и, разумеется, Хильгер, прекрасно знающий русский язык. Для начала граф фон Шуленберг заявил, что с детства был воспитан в духе незабвенного Бисмарка, всегда желавшего хороших отношений с Россией и предостерегавшего от любых конфликтов с ней. Тем более ему прискорбно, продолжал немецкий посол, что отношения между нашими странами ухудшились настолько, что уже открыто циркулируют слухи о возможной войне между Россией и Германией. А потому он... осознавая серьезные ситуации, хочет заявить следующее. Тут Деканозов прервал речь Шуленбурга и осведомился от имени кого посол собирается делать заявление. Говорит ли он по поручению своего правительства, имеет ли он на это полномочия. В противном случае он будет не в состоянии что-либо передать советскому руководству. Деканозов уже понял, что вляпался в очередную английскую провокацию. Недаром его друзья из гестапо предупреждали, что все немецкие аристократы, ненавидя рабочее правительство и социализм, давно уже стали платными агентами англичан и американцев, этих маниакальных поджигателей войны. Шуренбург и Хильгер сообщили Диканозову, что пошли на этот небывалый в истории дипломатии шаг по собственной инициативе и без ведома своего руководства. Прежде чем события начнут развиваться по самому худшему варианту, причем развиваться автоматически, следует проявить двустороннюю дипломатическую активность и сделать еще шаг навстречу друг другу, как это имело место в августе-сентябре 1939 года. Далее Шуленбург подробно поведал собравшимся своей аудиенции у Гитлера 28 апреля, подчеркнув, что Гитлер был явно недоволен действиями и заявлениями советского правительства по поводу военного переворота в Югославии и его последствий, считая, что СССР от недружелюбных акций переходит к откровенно враждебным. В частности, фюрер... был очень обеспокоен слишком большой, по его мнению, концентрации советских войск на границ. Он, Шуленбург, пытался разубедить фюрера, но не уверен, что ему это удалось полностью. На сто процентов. Он коснулся также слухов о предстоящей войне между Германией и СССР, усиленно циркулирующих по Берлину и по всей Германии с января 1941 года, что затрудняет работу в Москве. Гитлер заверил его, что не собирается нападать на Россию, поскольку у него совершенно другие планы. Просто в силу упомянутых действий советского правительства он был вынужден принять на восточной границе кое-какие меры предосторожности. Деканозов задал уточняющий вопрос то, по мнению Шуленбурга, является источником подобных слухов. Шуленбург довольно резко ответил, что это сейчас не имеет значения, но со слухами следует считаться как с фактом. Затем в разговор вмешался Хильгер, сказав, что было бы неплохо, чтобы правительство СССР предприняло какие-нибудь шаги в противовес своим последним заявлениям. Скажем, в Берлине выражают недоумение, почему в Москве до сих пор открыты посольства Бельгии, Голландии, Норвегии, не говоря уже об Югославии и Греции. Это тоже рассматривается в Берлине как недружественный акт.